Интермедия. Историческая справка. О Лиге. К последнему веку до космической эры, или же к первому веку эры космической, важнейшей проблемой стало переселение Земли и прочих планет Солнечной системы. Ее решение стало возможным благодаря изобретению гиперпривода Воронина-Дюссельдорфа и человеческой экспансии, выплеснулась за пределы обжитой Солнечной системы, словно нагретое шампанское из бутылки. Были исследованы и выброшены из списка в сотни планет с непригодными для жизни условиями. Впрочем, через несколько десятков лет после заселения терроподобных миров эти планеты снова подверглись тщательнейшему исследованию. На этот раз на предмет наличия в почве или на орбите полезных ископаемых активных элементов или редкоземельных металлов. Итак, десятки миров были изучены, признаны подходящими для жизни, колонизированы, заселены, и если вы позволите мне некую вольность, а промышленные, слово индустриализованные в данном случае подходит лучше, но я простой оперативник и не люблю длинные слова. После нескольких веков хаоса, возникшего в результате борьбы за независимость от Матери-Земли, которая вовсе не жаждала лишиться своих богатых колоний, планеты объединились в так называемую Лигу Цивилизованных Миров, управляемую Генеральной Ассамблеей, в простонародье БСВШ – Большой Совет Важных Шишек. Несколько менее индустриализованных все всё-таки прорвалось, а? – миров – отказались войти в Лигу по соображениям идейным, политическим, экономическим или религиозным. Поскольку не присоединившиеся планеты большей частью были расположены далеко от центра заселения галактики, они получили название пограничных миров или окраины. За окраиной простирается неисследованный космос. О магистрах Одновременно с заселением галактики и промышленным освоением планет, человечество получило некоторые доказательства того, что оно не является единственной разумной расой в данном секторе космоса. Хотя кое-кто из моих высоколобых знакомых готов с пеной у рта оспаривать и факты нашей собственной разумности. Доказательств было два. Первым косвенным доказательством были артефакты – В самых разных уголках галактики, на планетах с различными климатическими условиями, на дне океанов, на вершинах гор, среди полярных льдов, в пустынях, в поясах астероидов, на лишенных атмосферы спутниках и просто в открытом космосе, были обнаружены артефакты, свидетельствующие о существовании некогда весьма могущественной, а ныне бесследно исчезнувшей расы. В знак высокого уважения к их достижениям мы назвали их магистрами. Артефакты были разными, это было и оборудование, предназначение которого мы не сумели постичь, и предметы искусства с неведомой нам гармонией, и кое-что из вооружения, с которым мы даже не пытались экспериментировать, по крайней мере открыто, и архивы, лишь частично поддающиеся расшифровке. Те механизмы, которые мы все таки заставили заработать, были выполнены на недоступном пока для нас уровне сочетания простоты и функциональности, при этом были задействованы неизвестные нам принципы физики. Уровень исполнения артефактов ясно давал понять, что магистры во многом опередили нас, ныне живущих. Артефакты прекрасно сохранились, словно время не было властно над ними, и выглядели так словно их хозяева просто вышли в коридор перекурить. Однако кое-какие исследования доказывали, что время их создания тому назад 30-40 миллионов лет, плюс погрешность нашего собственного оборудования. Интересно, если мы сегодня уйдем из галактики, что наши неведомые потомки найдут после нас хотя бы через 1 миллион лет? Информации о магистрах было мало. Ее собирали буквально по крупицам. Отрывки одного архива дополнялись выдержками из другого. Что-то анализировалось и сопоставлялось, что-то просто домысливалось. Экстраполяции возникали буквально из любого байта информации. В результате ученым удалось таки составить дочеловеческую историю галактики, или, как ее еще называют, «историю магистров». Многочисленная раса населяла всю галактику, простирая свое влияние на территории куда большие, нежели те, которыми довольствуется человечество сейчас. Анализ кое-каких их технологий, признанных самыми отсталыми для самих магистров, позволил нам значительно усовершенствовать гиперпривод и заставить, наконец, заработать защитные поля Найджела Ленса. Благодаря магистрам, Мы получили дополнительные источники энергии там, где даже не мечтали их найти. Чего стоят одни только вакуумные энергостанции. Впрочем, я увлекся. Вернемся к истории. Магистры, судя по всему, не имели строгой государственной системы управления. Мы точно знаем, что в их обществе видную роль играли ученые. Вполне возможно, что все упиралось именно в них. Но были там и поэты. И техники, и пилоты, и рабочие, и те, кого можно приблизительно назвать администраторами. Но вот кого в их обществе не было, так это солдат. В армии магистры не нуждались, междоусобные войны они не вели, а теории внешнего врага до поры до времени просто не существовало. Ничего нельзя сказать об их внешнем облике. Найденные нами архивы существовали в виде текстовых сообщений. Набор рисунков, фото, видео и голоматериалов был слишком ограничен и не позволил делать какие-то выводы. Бытовало мнение, что среди магистров существовало табу на изображение живых существ, как это было, например, у мусульман. Оборудование было подогнано так, что на нем мог работать кто угодно. Люди или, например, разумные крокодилы, если бы такие существовали в природе. Мы даже не могли утверждать, были ли магистры двуполы, однополы или делились на классы, подобно земным муравьям или полуразумным обитателям Девелтаса 47. Размер взрослой особи магистра был одного порядка с размером взрослого мужчины, но никто не знал, были ли они гуманоидами или нет. Системы измерения магистров просто ставили нас в тупик. Спустя несколько десятилетий, потраченных на исследования, ученые сумели более или менее разобраться с их циндалами и рименами, условно подогнав их к нашим метрам и килограммам. Однако с измерением времени и летоисчислением вообще все оказалось гораздо сложнее. Если принять динто за час, а шанто за день примерно равный нашим стандартным 28-часовым суткам, то получается, что жили магистры по несколько тысяч лет, что уже никого не удивляло. А их межпланетные перелеты отнимали несколько месяцев против наших нескольких дней, и это уже было удивительно. Ведь технологии гиперперехода, они владели куда лучше нас. Возможно, это одна из тех загадок, которые человечеству так и не суждено разгадать. Однажды у магистров возникла проблема. Не знавшие войн и крови, ведущие размеренную жизнь, они столкнулись с другой разумной расой, пришедшей в галактику, расой, настроенной агрессивно. В день их встречи магистры обрели внешнего врага. Ситуация потребовала переоценки ценностей, полной, и немедленной мобилизации всех сил, срочного изменения в структуре управления государством. Магистры обратились к милитаризации. Началась война. Несмотря на то, что раньше магистрам воевать не приходилось, и сама концепция насилия представлялась им чуждой, они оказались прекрасно подготовленными к войне. Многие изобретения, ранее использовавшиеся в мирных, за неимением других, целях, превратились в оружие страшной разрушительной силы. Вся раса встала под ружьё. Хоть магистры и обладали явным технологическим и численным превосходством, одержать быструю и легкую победу им не удалось. Враг был слишком кровожаден и упорен. Война затянулась на несколько столетий. В нее была вовлечена уже вся галактика. Требовалось принципиально новое оружие. В результате Либо самими магистрами, либо их врагами, так называемой третьей расой, было создано оружие массового поражения, не поддающееся, как выяснилось, контролю даже со стороны создателей, и обе расы исчезли с лица галактики. Примечание. Третья раса. Здесь имеется небольшая хронологическая нестыковка. Первой расой историки назвали магистров, а второй – нас – появившихся на 40 миллионов лет позже. Почему враги магистров получили название третьей расы, осталось загадкой. После могущественной цивилизации магистров нам в наследство остались лишь жалкие обломки. После их врагов не осталось вообще ничего, кроме упоминания в хрониках военного времени. О Птаврах Второе доказательство того, что мы не одни во Вселенной, оказалось гораздо более наглядным. Птавры. Еще одна загадка Вселенной. С ними мы столкнулись, когда начали вплотную осваивать пограничные миры. Птавры бесполы и не имеют органов воспроизводства. Двух с половиной метров ростом. Они покрыты чешуей броней различных оттенков красного цвета. Броня эта покрывает три слоя внутреннего скелета и защищает своего владельца от всех видов холодного и нескольких видов огнестрельного оружия. Птавры имеют по четыре руки, верхнюю и нижнюю пары, три ноги для пущей устойчивости и хвост, которым весьма ловко орудуют в рукопашной, прикрепляя к роговым пластинам нечто вроде лишенного рукоятки мачете. Птавры гораздо сильнее, быстрее и выносливее человека. Их пороговые реакции на порядок превосходят наши. Два больших выпуклых глаза, расположенных по бокам головы, дают прекрасный обзор почти на 360 градусов, оставляя лишь небольшую мертвую зону сзади. Птавры практически бессмертны. Их иммунная система справляется с любыми вирусами. Запас внутренней прочности организма немыслимо высок. Процесса старения у них не происходит, так что они никогда не умирают от естественных причин. Смерть представителя этой расы может быть только насильственной. Каждые 18,5 стандартных лет, плюс-минус несколько месяцев, у Птавров происходит полное обновление клеток мозга, и память о старой личности начисто стирается. Так что, хотя по нашим подсчетам, Каждому Птавру никак не менее нескольких миллионов лет никакой информации о прошлом они предоставить не могут. Помнят они только то, что происходило с ними после очередного обновления. Иногда старая личность, перед тем как уступить место новой, оставляет после себя какие-то заметки, но они чаще всего слишком скудны и касаются бытовых мелочей. Птавры не склонны отягощать себя памятью, процесс, в результате которого они ее теряют, Птавры зовут очищением, и в этом с ними трудно не согласиться. Имен Птавры не используют, только клички на манер индейских. Несущий погибель, быстрый как смерть, ищущий на грани. Странно, но несмотря на свои впечатляющие физические данные, Птавры абсолютно не агрессивны. Когда мы на них наткнулись, они вели мирную сельскую жизнь вокруг своих космических кораблей, которые, кстати, были очень похожи на наши собственные корабли. Я имею в виду принцип действия, а не внешний вид. Конфликта у нас с ними не было. Было несколько лет контакта, а потом последовало предложение президента Лиги, приняв которое Птавры быстро и без особых эксцессов вписались в пёструю картину сегодняшнего человечества. Некоторые птавры предпочли жить обособленно, оставшись на окраине, но большинство согласилось пойти на службу человечеству в качестве солдат, спасателей, полицейских и пилотов, которым нет равных среди людей. У нас в гвардии насчитывается около сотни особей, и никто из нас не страдает по этому поводу никакими ксенофобиями. Никто из наших, за исключением, пожалуй, одного рейдана, не может сравниться с ними в силе, скорости реакции и мастерстве владения оружием. У их суровой религии, основанной на поклонении одному-единственному богу войны, великому и ужасному Райду, нашлось много последователей среди людей, падких на новые верования. Ученые считают, что такая раса – не могла появиться на свет самостоятельно, в ходе длительного процесса эволюции. Птавры были созданы генетически. Если хотите, выведены кем-то, весьма следующим в этом вопросе, и предназначены только для одной цели – для войны. Ввиду вполне очевидных причин, сами птавры на данный вопрос пролить свет не могли. Проблема собственного происхождения их мало заботила. Когда какой-то гений обнародовал результаты этих исследований, возникло несколько вспышек птаврофобии, однако в целом процесс их ассимиляции в человеческом обществе прошел без каких-либо серьезных затруднений. Предполагается, что ранее птавры являлись составной частью расы, разбитой на определенные классы, выполняющие каждый свою функцию, вспомните тех же муравьев, И ученые считают, что они входили в третью расу, о которой нам известно только то, что она воевала с магистрами. Почему из всей расы уцелил только класс бойцов, наиболее истребляемый в течение войны, и каким образом им вообще удалось уцелить? наука умалчивает. Об исторической справке. Я счел своим долгом подробно остановиться на истории, поскольку без знания этих фактов очень трудно разобраться в произошедших далее событиях, которые составили основу конфликта и легли в канву этого повествования. Обещаю, что с подробностями постараюсь не затягивать. О гвардии. Пожалуй, несколько слов заслуживает и сама гвардия. Телепорт на технической базе которого основана наша организация, является единственным артефактом магистров, в чью конструкцию входит искусственный интеллект. Больше компьютеров нам не удалось обнаружить ни на одном из найденных объектов. Теория «нуль пространства» и, соответственно, «нуль транспортировки» существовала у нас достаточно давно, лет за 200 до обнаружения артефакта. И всё это время... Оставалось только теорией, не находя практического воплощения по целому ряду чисто технических причин, главной из которых были колоссальные затраты энергии даже при перемещении грузов самых малых масс на минимальные расстояния. Овчинка выделки не стоила. На найденной установке эта проблема весьма хитроумно разрешалась при помощи ее уникального расположения. Более подробно на этой теме я останавливаться не стану, поскольку не обладаю достаточными для детальных объяснений познаниями в физике. К тому же информация о космографическом положении данного артефакта является абсолютно секретной и охраняется тщательнее, чем золотой запас Авалона или технологические секреты Кубаяши. Кроме того, такая информация вам ничего не даст. Разобравшись в сути дела, ученые установили, что телепорт совершенно невозможно скопировать и воспроизвести в каком-то другом месте галактики, ибо он способен работать только там, где сконструирован. В данном случае выбор места расположения решал все. Компьютер Магистров оказался достаточно сложным для нашего уровня программирования, но, уловив принцип его работы, ученым удалось подсунуть ему нашу операционную систему, которую он искушал с превеликим удовольствием, не иначе как проголодавшись за миллионы лет простоя. Артефакт оказался в рабочем состоянии, и тут же возникла проблема. 354 года назад человечество получило уникальный инструмент, обладание которым сулило владельцу огромное стратегическое преимущество. И, естественно, Это послужило причиной разгорания нешуточного конфликта между ведущими планетами-государствами, который едва не закончился кровопролитием. Дипломаты пролили реки пота, разводя враждующие стороны и пытаясь урегулировать ситуацию. Комиссия по артефакту, в которую входили представители всех планет лиги и наиболее значимых пограничных миров, заседала безвылазно около трех недель, и титаническим трудом и со множеством уступок было принято компромиссное решение, которое, как видится, не устроило всех, но не устроило всех одинаково, так что все остались довольны или недовольны, но все равно в одинаковой степени, что с точки зрения межпланетных отношений одно и то же. Согласно этому решению, дабы соблюсти установившийся в галактике статус-кво артефакт, не был отдан ни одной из претендующих на него сторон. На основе артефакта была создана независимая организация, отчитывающаяся непосредственно Генеральной Ассамблее и финансируемая из ее источников. Перед организацией были поставлены две цели. Первая. Ни в коем случае не позволить никому из людей, не состоящих в организации, Узнать принцип работы телепорта и его действительное местонахождение, дабы предотвратить его использование в политических, коммерческих или военных целях. Все возможные пути утечки информации были перекрыты, вплоть до физического прикрытия, и с тех пор местонахождение нашей штаб-квартиры стало самым большим секретом Лиги и самым лакомым кусочком для разного рода мошенников – которые торгуют фальшивыми координатами на Прополую и нагло врут, будто данные получены вчера с тактических компьютеров ВКС. Но время шло, и в первое же десятилетие после основания организации доминирующей в ее деятельности стала вторая цель хранить и защищать. Девиз старый, как мир. Гвардия умела хранить, потом она научилась защищать. Сейчас гвардия – это нечто вроде основанное еще в докосмические времена службы спасения 9 -11. Благодаря телепорту она может немедленно прийти на выручку в любой трудной ситуации. Оказание срочной медицинской помощи в местах, куда невозможно добраться обычными средствами, ликвидация экологической катастрофы, масштабная полицейская операция – никаких проблем. Гвардия – это элита спасательных служб. «Мы – Козырной Туз, последняя линия обороны. Мы вступаем в дело, когда все другие способы уже исчерпаны. Оперативные агенты гвардии, в числе которых имеет честь состоять и ваш покорный слуга, одновременно являются высококвалифицированными медиками, первоклассными механиками, опытными программистами, классными спасателями и превосходными солдатами. Попасть в корпус гвардии нелегко» но служить в ней еще труднее. Такой гвардия стала спустя всего 10 лет после ее основания. Такой она остается и по сей день.